Глава двенадцатая. Бабушка воспитывала меня твёрдой рукой, по мере взросления передавая собственную житейскую мудрость. Очень переживала о том, как сложится моя взрослая жизнь. Всё, что могла для моего будущего, она сделала. Научила вести хозяйство, выращивать и сохранять продукты, ловить рыбу, готовить, шить, даже немного лечить простые болезни, выращивать для этого специальные травы. И всё это практически без использования магии. Она сама так жила, рано оставшись без мужа, а после пережила сына с невесткой. Так я стала её единственной заботой и надеждой. С детства я помнила бабушку, по вечерам занятую шитьём и о чём-то вздыхающую. Всегда знала. Обо мне она вздыхает, о моём будущем просит всесильного. В такие вечера часто и о многом она говорила, вспоминая дедушку. «Семейная жизнь — дело сложное, Лопа», — неизменно твердила она, вздыхая о том, кто достанется мне в мужья. «В том я бессильна, чтобы к этому тебя подготовить. Тут уж как судьба сложится, кто в мужья достанется. Если возможность выбрать будет, на лицо не смотри, в семейной жизни характер важнее. Тот лучший муж, что о жене волнуется, но и сама должна правил таких придерживаться. С мужем надо в одной кровати спать». Ещё говорите друг с другом, всё обсуждайте. От росы на рассвете до того, что следующей весной сеять будете. Если о жизни и тяготах друг друга знать, то и доверие есть и помощь. Как муж-жену знать и понимать должен, так и жена мужа. А ещё, как есть возможность радовать друг друга любыми мелочами, неожиданностями, новостями. Главное — приятное сделать. Добры друг другу будьте. Запомни, Лопа. Я и помнила. От того вопроса о том, знаю ли я Тарнелла, заданный его матерью, затронул глубинные струны, всколыхнув давно забытые. Разумеется, бабушке и в голову бы не пришло, что моим мужем станет сильный маг, но в остальном... — Ты должна об этом знать. С этими словами Ариана Фаус уверенно толкнула дверь, не подозревая, какой тектонический сдвиг моих воспоминаний спровоцировала. Мне даже страшно было входить в тайную комнату мужа. Что ожидала увидеть? Скелеты? Костер с огромным котлом, зловещие тени по стенам, портреты многочисленных возлюбленных. Вместо этого мы оказались в добротном рабочем кабинете с широким столом, где царил порядок и небольшой удобной кушеткой, предназначенной для чтения. Позади стояли полки, частично с книгами, частично с какой-то картотекой. Магия чувствовалась здесь повсюду. Ее флер вел к еще одной двери. Но прежде чем подойти к ней вслед за магиней я неспешно обошла кабинет, обнаружив, что его широкие окна выходят на тот самый внутренний дворик, где я возилась с огородом. Мари, свекровь от чего-то тоже перешла на укороченный вариант моего имени. Идем дальше. И мы нырнули в следующую дверь. Это оказалась лаборатория. Океан светляков под потолком, ряды столов, на которых находились никогда не виданные мною ранее предметы. Некоторые из них вращались, какие-то мерцали, искря явно магическими вспышками. Даже что-то похожее на кузнечную печь тут имелось. Только огонь, что лизал её на троне, обжигал, будучи магическим. А вдоль стены располагались высокие, до потолка, шкафы с какими-то склянками, колбами, заготовками, инструментами. И один всесильный знает, чем ещё. Но самое неожиданное, что в помещении находились трое фантомов, очевидно, сопровождавших идущие на некоторых столах процессы. Их полупрозрачные фигуры не обернулись при нашем появлении, продолжая выполнять поставленную перед ними создателем задачу. Получается, сейчас маг, который, как и я, может видеть глазами своих фантомов, наблюдает за нами. Тарнал с детства тяготел к разного рода выдумкам. Здесь он занимается созданием артефактов. «Есть успехи», — с очевидной гордостью, взмахнув рукой вокруг, пояснила происходящее Ариана Фаус. «Штучка на твоём запястье?» — Могиня продемонстрировала большую наблюдательность. «Как раз пример его работы. Она уникальна». «Я это понимаю», — немедленно согласилась я. «Никогда я не слышала о возможности подобного разделения своей силы с другим, и я, как никто, пользуясь возможностями браслета, могла оценить его уникальность и масштаб возможностей». «Моя сила очень маленькая», — решила добавить, вдруг решив, что браслет может искажать мои реальные возможности. О том, что я сирота, рассказала ранее, а вот о возможностях магии не говорила. «Да, иначе бы ты не оказалась в духовной семинарии», — резонно кивнула Ариана Фаус. «Конечно, я совершенно не подумала, что любую сиротку с хорошим даром непременно удочерили бы». Тарнал очень увлечён артефактикой. У него немало задумок, и многое получается, пусть и не сразу. Кернан поначалу не одобрял его увлеченность, считая, что Тарнелл должен больше внимания уделять службе, чтобы изнутри познать все нюансы надзора. Именно эта служба отвечает за порядок в лусе Но сыну прям его никогда не интересовал надзор, и даже Кернан не смог переубедить его. Впрочем, сейчас муж смирился. пары артефактов, созданных Тарнеллом, приносят лусу огромную пользу. Понятно. Это действительно оказалось неведомой мне гранью личности мага. Какая мощь! Она даже пугала. Сейчас, впервые с момента встречи с Тарналом Фаусом, я осознала. Между нами пропасть. Маг не просто из семьи лорда-надзирателя. Он и сам по себе исключителен. Его мать никакими словами не донесла бы до меня эту истину настолько наглядно. Сейчас я увидела эту пропасть своими глазами, прочувствовала всеми фибрами души. «Вы в одном похожи». Неожиданно поделилась наблюдением Магиня. Оба своим делом. Понадобилось несколько минут, прежде чем я поняла, что она имела в виду мое занятие пошивом нижнего белья. «Мне твои комплекты очень понравились», — продолжила Ариана Фаус. «Кстати, я планирую заказать их много-много. Справишься с этой работой?» Из уст холеной и не знающей ни в чем отказа сильной Магине последние слова прозвучали двусмысленно. Не сдержав эмоции, я вздрогнула, была ли могиня искрена, или же нашла способ указать мне на несоответствие роли невестки. Растерявшись, я снова стушевалась. «К чему забываться? Эта семья моей не станет». «Идём дальше», — по губам брюнетки скользнула коварная улыбка. «Наша экскурсия ещё не завершена». Поманив, она двинулась дальше, уверенно шагая между рядами столов и невозмутимыми фантомами. Тишину комнаты нарушал только стук каблуков матери тарнала Мне же казалось, что это звук вбиваемых в дверь гвоздей. Дверь, что, несомненно, отделит меня от хозяина этой лаборатории. Но выбора у меня не было. Согласилась узнать больше о маге, должна пройти до конца. С этим решением я тоже пошла дальше. Помещение лаборатории было куда больше кабинета, имело еще несколько кладовых с разными материалами, но за ними имелась еще дверь. А за ней широкая и удобная лестница. Ариана Фаус уже спешила по ней вниз. Неужели в подземелье? Но я не угадала. Спустившись лишь на один пролет, мы вышли на улицу. У дома имелся еще один внутренний двор. Едва осознала, как со всех сторон навалился шум, узнаваемый. Проморгавшись, уверилась в том, что слух не подвел. Здесь имелся настоящий курятник. Ещё и с размахом. Больших клеток с птицей насчитала не меньше сорока. Удивлена? Очевидно, вопрос Могини был риторическим. Мои глаза из орбит вылезли. Последнее, что я ожидала увидеть в тайных владениях всесильного мага, так это не сушек. «Зачем?» От изумления вопрос произнесла вслух, но тут же дополнила. «Зачем они ему?» Ариана Фаус расхохоталась. «Ещё одно влечение — селекция». Может быть, помогает развить концентрацию или просто для разгрузки мыслей. Не знаю. Возможно, цель сына банально снабдить веселу с свежими яйцами». Не удержавшись, я тоже прыснула. Уж слишком комичной оказалась грима самогини. «Нет, серьёзно!» — она всплеснула руками. «Куры! С его-то силой и возможностями!» И, поверь, интерес начал проявляться ещё с детства. В ответ на вопрос о подарке он просил разноцветных кур и петухов. «Интересно ему было, какого цвета перышки у цыплят будут?» Она картинно вздохнула. Яки Арнану сразу сказала, «Твой сын, это у него не от меня. Куры, какой ужас!» Она картина вздохнула. Двинувшись между клеток, высматривая знакомые породы птиц, отметила магический купол. Он скрывал шум, неизбежно возникавший на птичьем дворе, иначе я бы давно его обнаружила. Несушки выглядели хорошо. Явно вели сытую жизнь. а В памяти что-то щелкнуло. Я неизменно старалась, при всякой возможности, просматривать Вестник Луса, всегда ища там объявления о профессоре из Академии Магии Луса, что занимался магической селекцией, выводя новые породы кур или улучшая существующие. И вот мне открылась личность этого профессора. Опять же, кто бы мне заранее сообщил, что я встречу своего заочного кумира. Мне тоже всегда нравилась селекция кур. И это занятие я вполне понимала, практиковала, уважала и полагала полезным для самых рядовых жителей нашего острова. Вот. Ариана Фаус многозначительно приподняла палец вверх. Тебе полезно узнать об этом увлечение Тарнелла. Ты должна знать, чтобы понимать его одержимость. Уж поверь, он, когда сосредоточится на очередной идее, застрять тут может на несколько дней. Ты обязана иметь доступ в его святая святых». Опять же, я опасалась, что он может умолчать о своих делах, не желая в твоих глазах казаться странным. Ариана Фаус снова это сделала, перевернула всё в моей голове вверх дном. Как она умудрялась постоянно погружать меня в хаос противоречий. Непостижимая женщина, и цели её непостижимы. А ещё... Есть ещё что-то? Я опешила. Когда он тогда успевает очаровывать юных могинь? Думала сказать это в шутку и с иронией, но получилось с обидой. Однако старшая Магиня отнеслась к фразе с полным пренебрежением. «Не стоит верить слухам». С легкомысленным передёргиванием плечами урезонила меня матушка тарнала Сын так нелюдим, что кажется юным девам загадочным. Изредка он выбирается прочесть лекции в Университете магии и вносит изрядную сумятицу в ряды юных Магинь, обучающихся управлению силой. После каждой такой лекции настоящий всплеск историй о приписываемых ему романах. Ох, они просто не представляют, насколько он скучен. Весь в отца. Оттого и придумывают на его счёт небылицы, приписывая тайные встречи. Он же никогда ничего не опровергает. Думаю, даже не интересуется. Ты увидишь всё это со временем. Ого. Один из образов Тарнелла Фауса оказался разбитым в дребезги. Мне же требовалось время, чтобы обдумать лавину, свалившейся на голову информации. Я совершенно запуталась, пытаясь разобраться, к какому выводу подводила меня Магиня. Очевидно, мы с Магом очень разные, но также очевидно, что у нас есть точки соприкосновения. Так есть ли будущее у нашего союза?» Ломала голову над мотивами Магиня, за несколько часов устроившие мне истинные качели, когда надежда сменялась отчаянием и наоборот пока мы возвращались назад. Но в кабинете Ариана Фауст неожиданно подвела меня к кушетке и сообщила непререкаемым тоном. «У меня есть просьба». Тон при этом больше напоминал приказ. «Мне ничего не оставалось, как осторожно кивнуть». «Продолжайте». Магиня протянула кольцо, от которого шёл флёр сильной магии. «Это артефакт», — подтвердила она мои подозрения. «Он не навредит тебе, но позволит получить ответы на вопросы». На самом деле, это мой вам свадебный подарок. Используй его. Как? Надень кольцо на большой палец правой руки и сожми кулак. Что случится? Это будет известно только тебе. Очередные загадки. Можно ли довериться Ариане Фаус? Но я решила рискнуть и надела кольцо на палец. Раздался едва слышный щелчок. Меня накрыло облаком магии. А когда он рассеялся, рядом не было ни магии, ни, ни собственного кабинета. Всё исчезло а я стояла на центральной улице Луса. Больше того, ракурс, с которого я смотрела на всё вокруг, был странным, со стороны и немного сверху. Я же не летаю. Ещё удивительнее было увидеть себя, только старше лет на 10-15. И я видела себя, идущую рядом с Эл. Прекрасное платье, довольные лица. Мы прогуливались, введя разговор. Как же здорово, что мы выбрали для первого ателье и магазина место возле парка. А ведь я была против, настаивала на помещении у рынка. И как удачно, что твой муж создал этот артефакт с сияющей музыкой, который установили в парке. С той поры он стал эпицентром прогулок горожан. Аренда всех площадей в округе взлетела, ведь поток покупателей кратно возрос. Мы же заключили договор заранее. Элая деловито рассуждала. «Помнишь, что на следующей неделе меня не будет, справишься с магазинами сама». «Не тревожься, уважаемая Ариана Фаус уведомила меня, что поможет, пока ты с семьёй будешь нежиться у океана». Эл хихикнула. «Как бы после этой поездки не пришлось нам всем опять нянчиться, вы не планируете четвёртого малыша?» «Мы и первых трёх не планировали», — фыркнула я. «То-то и оно». Образ двух прогуливающихся по улице магинь заволокло туманом, и через миг я очнулась в уже знакомом кабинете мага, сидящей на кушетке. Рядом стояла матушка Тарнелла. «Верни мне кольцо». Первым делом она протянула руку. «Оно работает лишь единожды. Ты получила ответы на свои вопросы?» Вложив кольцо в руки магини я разрыдалась, не сумев совладать с эмоциями. Настолько сильны еще были ощущения, что я буду испытывать через много лет чувствуя переполнявший сердце любви, счастья и гордость за себя и свою семью. Мне предстоит стать счастливой женщиной, и моим мужем будет Тарнал Фаус». «Мама, ну что ты устроила?» Перенёсшийся в кабинет Тарнал сурово окликнул родительницу и присел рядом со мной, осторожно приобнимая за плечи, но я всё ещё под впечатлением от самой себя кинулась в его объятия, не скрывая счастья и радости. Рыдая на груди мужа, уже знала, что умудрилась полюбить его, а он меня. И в будущем мы будем также любить друг друга и наших детей. «Успокойся, Мари. Мама в больших дозах может быть опасна. Не стоит придавать большое значение её словам». «Она ни при чём», — шмыгала я носом. «Просто я поняла, что влюбилась в тебя, и я счастлива оказаться невесткой Фаусов». Тарнелл ошеломлённо замер, но спустя миг раздумий сжал ладонями мои плечи, отодвигая от себя, чтобы заглянуть в глаза. «Кольцо. Она дала тебе его примерить. Ты видела? Все хорошо, да? Все же будет хорошо? С тобой!» Голос мужа зазвучал прерывисто. Ему передались мои эмоции. «Да, да», — кивала я, селись совладать с дыханием. «Мы вместе и...» «Нет, нет», — перебил Тарнелл, стирая слезы с моих щек. «Не говори ничего. Мне достаточно знать, что с тобой все в порядке». «Ты же... только это видела?» «Да, меня осенило. Ты тоже видел?» Муж чуть замялся и... но признал. Мама дала мне артефакт однажды. Вот почему он не протестовал и согласился на наш брак. Заранее знал, что встретил Магиню, что станет его женой. Оглянувшись, я хотела поблагодарить Ариану Фаус. Поблагодарить за то, что показало мне истинный характер мужа что развеяло сомнения и опасения о будущем. Но Магини не было в кабинете. «И где же она?» Перенеслась к отцу. «Да и нам пора. Время обеда давно прошло. Лорд-надзиратель проголодался, а когда он голоден, то особенно придирчив». Муж хмыкнул. «Не теряя время, мы поспешили в гостиную, где служанки-фантомы уже накрыли стол. Все было готово к первой семейной трапезе. И я уже не сомневалась, что она не станет последней». Улыбка не сходила с моих губ, а всякое напряжение исчезло из общения с новоявленными родственниками. В свою очередь, чита фаусов старших, одобрительно переглядывалась и отвечала мне с полным радушием и расположением. Даже вечером, когда приехала Элая, я не могла перестать улыбаться. — Что-то хорошее случилось? Ты в порядке? — сразу накинулась подруга с вопросами. — Твой маг так напугал меня недавно, не позволил увидеться, сказал, что ты приболела. Я уж подумала, что всесильный не уберёг, и Фауса навредили тебе. Больше не стоит волноваться об этом. Помня просьбу Арианы Фаус, я не собиралась признаваться в своих открытиях. Мы с магом нашли общий язык, как и с его семьёй, и... Я намеренно выдержала паузу, сохраняя интригу. Ариана Фаус заказала несколько комплектов белья, пообещав похвастаться ими со всеми подругами. Отличная новость. Эл радовалась и уплетала мясной пирог. Мы вновь обосновались на кухне, болтая под уютный треск очага. Я тоже привезла хорошие новости. Нашла место под ателье и магазин возле рынка. Думаю, будет поток покупателей. Оставайся сегодня ночевать у нас. Я заранее обдумала план. А завтра отправимся в луз и арендуем помещение. Сразу и начнём готовиться к открытию. Готового белья недостаточно. «Нет, хватит. Я сумела приспособить своих фантомов к шитью, поэтому определённый запас имеется». Глаза Элл загорелись. «Но в семинарию я должна явиться». «Не переживай. Всем будет не до твоего исчезновения. Завтра Тарнал наведается с проверкой». «Я уже знала, что мы арендуем помещение у парка, к которому будет примыкать жилой флигель. Там и обоснуется Элл до поры, оставив стены семинарии навсегда. у нас всё получится уже совершенно уверенно пообещала подруге, провожая её в одну из гостевых спален. «Думаешь?» «Знаю». И только совсем поздно, засыпая в объятиях мужа, осознала, что не получила ответ на свой главный вопрос. «Кто же подстроил публикацию в «Вестнике»?»